Мадейра. Санек сидел в цветастых бермудах на корме и читал какую-то толстенную книгу. Прошедшая неделя повлияла на него совершенно волшебным образом. Теперь он походил не на крутого вояку с остальным взглядом, закаленного в боях, а на мускулистого и загорелого пляжного плейбоя, охочего до тугих кошельков пожилых дамочек. Таня подумала об этом и тут же устыдилась своих мыслей. «Батюшки!» «Да я же ревную», — рискнула признаться она себе. «Ну и ладно, пускай остается с этой уродиной. На тропах есть мужики получше». Она отвернулась и поглядела в широченный иллюминатор, размышляя о тактике соблазнения красивого молодого принца, у которого яхта в два раза больше этой. За иллюминатором росла зеленая громада острова. Вошла Джессика, она подошла к сане, наклонилась и как бы невзначать чмокнула его в щеку. Тот улыбнулся и отложил книгу. «Они уже даже не скрываются», – вспыхнула Таня. Принц на огромной яхте рассеялся паром в кондиционированном в воздухе каюты. Вошел Коля с Димой. Бар с воротником растекся на шее у хозяина и лениво помахивал пушистым хвостом. «Спасибо за оперативность, ребята». сказала Джессика, присаживаясь на краешек роскошной белой софы. «Морская часть нашего путешествия подходит к концу. Могу всех поздравить. Утром пришли анализы, все мы чисты, и можем свободно передвигаться по миру, не рискуя никого заразить». «Звучит многообещающе», – осклабился солдат. «Однако путешествие еще далеко не закончено», – улыбнулась в ответ Джессика. «И мы разработали план. Если все пойдет хорошо... Мы скоро окажемся дома. У вас дома, не применул уточнить Коля. У нас дома, продолжая мягко улыбаться, возразила Джессика. Даже если случится невероятное, и ты захочешь вернуться в свой город к отцу и мачехе, ты не перестанешь быть ходаком, Дима, а наш дом навсегда останется для тебя настоящим домом и защитой. Но чтобы принять решение, ты должен познакомиться с нашим оракулом, «Это касается и вас, ребята. Боюсь, из вашего мира новости неутешительные. Вы потеряли не только своего императора, но и оракула вашего мира. Мы будем с вами, если вы остановите это, или хотя бы попытаетесь», — в голосе Санька слышалась сталь. Таня с удовлетворением отметила, что солдат никуда не девался, а маска плейбоя — это не более чем маска. «Мы будем бороться за свой мир». кивнула Джессика. «Будьте уверены. Что касается нашего плана, на берегу нас ждут документы и безопасный ночлег. Но туда надо еще добраться. Швартоваться нельзя, а то оставим следы в государственных базах данных. Их сложно скрыть». «Ура! Будем нырять!» вмешалась Таня. Дима и Барс грустно переглянулись. Им занятия по дайвингу давались тяжелее, чем остальным. Кот просто ненавидел свой прозрачный контейнер, который не давал никакой возможности двигаться самостоятельно. Ему совершенно не нравилось ощущение беспомощности. «Будем», – Джессика пожала плечами. «Не зря же потели на тренировках. Но беспокоиться не о чем. Под водой нас ждут наши люди и скоростные электроскутеры. Они доставят нас к дайверской площадке. Оттуда до ночлега можно добраться пешком или на фуникулёре, а утром рейсовым самолетом в Лиссабон». Дальше по обстановке. Добрались они, правда, легко и быстро. Если бы не беспокойство за барса, Дима бы даже заскучал. Вода и вода кругом, мутноватая, потому что волнение небольшое наверху. Поинтереснее стало только непосредственно перед высадкой на берег. Прямо по курсу из мути вдруг вынырнула вертикальная скала, вся в наростах ракушек, кораллов и водорослей. И рыб там было много, одна причудливее другой. Почему-то вдруг в голову пришла мысль об акулах, но внушительного вида подводные ружья у сопровождающих успокаивали. Вот бы понырять тут спокойно в свое удовольствие, размечтался Дима. Рыбку вкусную половить. Что скажешь, барс? Рыбка это хорошо, ответил кот. Но «Ну, ныряй без меня, ладно. А еще лучше вообще не ныряй. Не доверяю я этим аквалангам. Не, без тебя не интересно, ответил Дима. Тогда уж с удочкой лучше или спиннингом, а? Вот это дело, одобрил Барс. Они поднялись на поверхность по железным ступеням, скобам, вбитым прямо в скалу, и оказались на небольшой скальной площадке, которую то и дело накрывали волны. Справа виднелся небольшой пляж, покрытый мелкой черной галькой. За пляжем в гору шла узкая дорожка «Серпантин». у самого ее подножия расположилось небольшое кафе сделанное из белеенных деревянных брусев с открытой площадкой защищенной от солнца широкими зонтиками кое где на белых лежаках загорали люди площадка упиралась в огромную слоистую скалу которая нависала над морем и частью пляжа грозя в любую секунду обрушиться как показалось диме он поспешил открыть контейнер чтобы вытащить кота Затем посадил его на законное место у себя на плечах. На поверхность выбралась Джессика и жестом, чтобы не перекрикивать шум моря, указала в сторону небольшой сторожки, притулившейся там, где пляж упирался в скалу. В этой стороне висел растянутый на скале баннер с надписью на английском «Дайвинг Центр». В шестером они двинулись туда. Сопровождавшая их вооруженная охрана осталась под водой. В сторожке они сняли дайверскую экипировку, аккуратно развесив акваланги на специальных креплениях и переоделись в гражданскую одежду, заботливо припасенную для них в шкафчиках. Санек обеспокойно наблюдал за Колей. Тот старался не подавать вида, но было заметно, воспоминания никуда не делись. Прошлое зашевелилось скользкой рыбиной на дне почти пересохшего пруда, виной всему черный пляж, до да скала, сложенная из слоистой магмы. Тот, другой остров, был очень похож на этот. Скала – кусок отколовшегося магматического поля на щитовом вулкане. Много тысячелетий его потачивала река, что брала начало в ледниках, на самой вершине, там, где дремала кальдера. Тогда солдат впервые нарушил строжайший приказ. Из миссии нельзя забирать зайцев ни при каких обстоятельствах, поэтому даже когда его оправдали, он тщательно скрывал происхождение Коля. чтобы другим неповадно было, но тогда ему повезло. После миссии руководство управления согласилось с тем, что у парня огромный потенциал ходока. Несколько месяцев заперти, когда казалось мало, что было способно вернуть его к нормальной жизни, его сердце растопил крошечный котенок. Лишь после этого он стал настоящим новым подданным Росской империи, получил свое первое имя и стал Колей. Только Санек до да пара высших чинов в управлении знали о том, из какого ада пришел этот парень. Теперь, выходит, только они вдвоем разделяли эту тайну. Те чины давно погибли. Коля чуть дольше, чем было необходимо, возился со шнуровкой кроссовок, и глаза его блестели чуть сильнее, чем обычно. «Ты как?» — Санек не смог удержаться от беззвучного вопроса. «Если он сам сейчас все это чувствует...» «Если картины прошлого встают как живые, те же звуки, тот же запах, что же сейчас переживает он?» «Нормально», – ответил Коля и постарался улыбнуться. «Ты ведь здесь?» Его миссия не имела никакого отношения к судьбе безымянного парнишки, у которого даже имени не было, только буквенно-числовое обозначение. Так было проще всем. Живые химические бомбы они не должны были напоминать людей». Некоторых специально рожали на продажу, чтобы прокормить остальных, их держали отдельно в пещерах и на задних дворах, как скот, чтобы не разбирать, где чей и не привязываться. Но он каким-то образом чувствовал свою маму, всегда радовался, когда она приходила на кормежку, он до сих пор помнил эти моменты, даже смог убедить себя, что она задерживалась чуть дольше, когда приходила его очередь. Один раз погладила его по голове, ласково так, как нормальных детей. Он помнил этот раз. До сих пор. Учебка показалась пареньку, который тогда еще не был Колей, настоящим раем. Их учили разным интересностям, как читать карты, как находить дорогу в темноте, как определять цели. Кормили досыта впервые в жизни. Говорили, как важна их миссия и что их жизни дорого стоит. поэтому они нужны хорошим людям. А после успешного выполнения миссии их ждет второе рождение, уже полноправными детьми, которых смогут любить родители. А вот только учеба закончилась слишком уж быстро. «Ну что, пешком или на фуникулёре прокатимся?» Джессика была неотразима, в легком светлом платье, подчеркивающем ее идеальную фигуру. «Пешком!» – отозвался солдат. «На фуникулёре!» одновременно с ним, сказал Дима и тут же добавил. «Барс тоже за фуникулер». «Фуникулер», – Коля поднял руку. «Меняю решение», – чуть натянуто улыбнулся Санек. «Я тоже за фуникулер». Джессика посмотрела на него, потом на Колю, снова на него. «Ну и чуйка у этой дамочки», – сказал Санек беззвучно. «Она просто хорошо тебя изучила», – улыбнулся Коля. «Подрастешь, не будешь таким ханжой». В тон ответил ему солдат. «Тогда поехали», — кивнула Джессика. «Билеты продаются там, возле ресторана. Пойду куплю. Ждите меня на стартовой площадке». Там, на адском острове, фуникулера не было. Его разрушили еще до начала штурма. Санек хотел выйти с тропы как можно ближе к цели, но так получилось, что он оказался на тропинке в районе разрушенных домов над этой скалой». Обороняющиеся активно использовали биологическое оружие, настолько массировано, что он не мог рассчитывать на свой модифицированный иммунитет и носил защиту. Разведка гарантировала, что ни один из штаммов не опасен для кошачьих, в том мире их истребили, у них не осталось своих ходаков. Весь кошмар, который творился в этом мире, люди сделали сами, там не было прорывов строп. Не падали метеориты, не случалось эпидемии, люди просто вошли во вкус войны. «Глядите-ка!» – Дима ткнул пальцем в стекло кабинки фуникулера, указывая на скалу. «Эта штука похожа на теленка, как будто он лежит на боку и тянется губами к воде, чтобы напиться». «Ага», – ответил Коля, приглядевшись, – «а вон та черная – это рана у него на горле, из которой вытекает кровь, поэтому он упал на бок». Джессика удивленно вскинула брови, но промолчала, продолжая любоваться видом. «Да ну тебя!» – махнула рукой Таня. «Как скажешь что-нибудь? Ой, а что это там? Как будто человек с раскинутыми руками. Такая мелкая фигурка на самом краю. Видите?» «Это статуя Христа», – пояснила Джессика. «Очень похожая, только в несколько раз больше, чем есть в рио жанейро Португальцы до сих пор достаточно религиозны, знаете ли». На адском острове статуи Христа не было, даже ее развалин. В том мире добрые религии надолго не задерживались. Его цель находилась, по данным разведки, в тоннеле, проложенном через кальдеру. Он был каким-то низшим чином на объекте, и жить ему оставалось не больше суток. По их прогнозам, очередной штурм должен был завершиться полным успехом атакующих, а пленных тут брать не принято. Торговля на тропах процветала благодаря информации, потому что товарная логистика была просто невозможна. Ценились технологии, статистика, математические модели. Но ценнее всего были те, кто был в состоянии эту информацию производить. Ученые, но не только, фантазеры, раздвигающие границы восприятия реальности, ценились не меньше художники, писатели, режиссеры. Конечно, трафик живых ценностей был предельно жестко регламентирован и четко контролировался, иначе между мировое сотрудничество скатилось бы к масштабному киднепингу. однако изредка выпадала возможность получить кого-то по-настоящему ценного. Как в этот раз им просто повезло. Мир, который добровольно лишил себя доступа к тропам и убил своего оракула, не выявил их разведывательную сеть до эвакуации. Цель была молодым уличным художником. За свою короткую жизнь он успел написать всего пять граффити, фотографии его работ широко разошлись по многим человеческим мирам, где он обрел целый сон подражателей. Оригинал одной работы удалось даже вывести вместе с куском жестяного забора, на котором он был написан. Теперь этот кусок жести стоил столько, сколько недавно его мир заплатил за технологию холодного термоядерного синтеза. Чтобы добраться до створа тоннеля, у него ушел целый день. В другое время он бы спокойно переночевал и отправился в подземелье свежим и отдохнувшим, но ресурс биологического фильтра был рассчитан только на сутки, и запас чистой воды был на исходе. Так что, стиснув зубы, он активировал прибор ночного видения – и направился по едва заметной тропинке, которая вела к перегороженной массивными бетонными блоками магистрали. Однотонная зеленоватая картинка, которую давал прибор, сыграла с тем злую шутку – он едва не пропустил живую химическую бомбу. Обычно бомбы со взрывчаткой нападающие старались не использовать, поскольку очень рассчитывали получить доступ к оборудованию и материалам лаборатории, укрытой в толще острова. Вместо этого они засылали детей и специально натренированных собак, которые могли пролезть в самую мелкую щель, дождаться открытия самых секретных дверей, чтобы в непосредственной близости выпустить убийственную порцию отравы. Боролись с этой напастью, поливая побережье всеми доступными видами заразы с доказанной стопроцентной летальностью и инкубационным периодом не дольше пары часов. Сквозь прозрачный колпак защиты и фильтр прибора ночного видения он все же смог разглядеть глаза паренька. Обычные детские глаза, в них даже сидело мальчишеское любопытство. Он почему-то мешкал. Санек знал, что по инструкции живая бомба должна сорвать детонатор, как только поймет, что обнаружено, особенно если враг в зоне поражения. Но паренек медлил, на что-то завороженно глядя. «Саня, он смотрит на меня». Марфа его кошка вмешалась, он чуть не подпрыгнул от неожиданности, так велико было напряжение. «Если он взорвется, мне конец. Попробуй вырваться через тропы, ты знаешь повадки всех тварей». «Не говори глупости», — ответил он, — «если погибнем, то вместе». Но что-то он не спешит. Живая химическая бомба тем временем изобразил смущенную улыбку, и протянул руку, чтобы погладить Марфу. Кошка не стала отстраняться. Санек усилием воли стряхнул воспоминания. Они приближались к верхней площадке фуникулера. «Ну что?» – улыбнулась Джессика. «Почти прибыли. Ужин нам доставят в дом. Документы уже на месте». «А что на ужин?» – настороженно спросила Таня. «Не консервы, надеюсь?» «Что ты?» – Джессика в притворном ужасе широко распахнула глаза – Как можно это место осквернять такой пошлостью? На ужин будут жареные лопаши дневного улова и белая сангрия. Но это для взрослых, для детей будет лимонад. Таня просияла и в припрыжку побежала вперед по асфальтированной дорожке, проложенной между аккуратными палисадниками, среди одной двухэтажных домиков с черепичными крышами. Они поселились в небольшом таунхаузе с собственным небольшим садиком, и шикарным видом на море. А в доме было две ванных комнаты, кухня, гостиная и целых три спальни. Одну из них, самую дальнюю, заняла Таня и безапелляционно заявила, никаких соседей не потерпит. Коля как-то сам с собой оказался в одной комнате с Димой, а то, что солдат спит с Джессикой, все давно знали, и это никого не смущало. Ну, почти не смущало, но компенсация в виде отдельной комнаты на целую ночь показалась Тане вполне достойный. «Ребята, вы можете пойти погулять, если хотите», сказала Джессика после инструктажа и раздачи документов. «Тут довольно безопасно. Только телефоны возьмите. Мой аварийный канал на быстром наборе, на первой кнопке». «А если я домой захочу позвонить?» ершисто спросил Дима, забирая со стола простой кнопочный аппарат. «Думаю, нас вычислят, и если ты не успеешь уйти тропами, тебя заберут в лабораторию». «Промоет мозги, а потом заставит работать на государство», – пожала плечами Джессика, «а мы с ребятами постараемся уйти на нашей яхте, она еще не очень далеко отошла». Дима демонстративно положил аппарат в карман джинсов и направился к выходу из дома. «Я говорила, и повторюсь еще раз, мы не тюремщики. Да, есть способы держать вас на поводке, и многие этим пользуются. Вот, посмотри на Санька». Он до сих пор верен своему императору, но это не наш случай. Мы про свободу выбора, иначе не продержались бы так долго. Дима замер на пороге, помялся чуть. «Кажется, я начинаю вам верить», — сказал он наконец, и отправился на прогулку. Когда дети вышли, Джессика подошла к солдату и тихонько поцеловала его в шею. Он продолжал смотреть в окно на статую Христа, широко раскинувшую руки над океаном. «Воспоминания, да?» – спросила она. Он кивнул. «Такое бывает. Судьба и тропы часто ведут нас по кругу». «Я знаю», – согласился солдат. «Хочешь поделиться? Знаю, ты не привык, но если там только боль и никаких тайн, то почему нет? Так будет легче». «Боль не моя», – сказал солдат. «Но странное дело. Я как будто стал гораздо чувствительнее, чем о себе думал». — Это возраст, — кивнула Джессика. — Твое тело значительно моложе твоего разума, верно? — Это нормально для ходоков. Сколько тебе на самом деле? Под сорок? Самое время, чтобы начинать чувствовать жизнь. Солдат покачал головой. — Ты меня переоцениваешь, — сказал он и добавил после небольшой паузы. — Мы спасали одного художника. Даже спасли, я смог его вытащить. И он сотворил еще несколько шедевров. Вот только в нашем мире прожил совсем недолго. Погиб во время первой волны эпидемии, когда хаос начал наступать. Свои последние работы он, похоже, предвидел конец нашего мира. Прорыв строп. Это было так реалистично. Он много пил, и я почему-то уверен, он просто не захотел досматривать этот спектакль до конца. «Мне очень жаль», — сказала Джессика, после чего подошла к одному из стенных шкафов и достала оттуда покрытую пылью бутылку. «Местное вино, довольно крепкое. Не против?» Солдат согласно кивнул. Перед глазами у него весь вечер стояло лицо Кольки, когда он вытащил его на тропу из ада вместе с раненым и до смерти напуганным художником. И, конечно, непослушная рука все время пыталась нащупать ласковую шорстку морфушки. Поэтому, когда у порога послышался легкий кошачий писк, Он решил, что слишком поддался эмоциям и скорби, и пора брать себя в руки. Однако котеночи Миука не продолжалось, они с Джессикой обернулись синхронно. На пороге стоял Коля и широко улыбался. У него на ладошке возле груди топорщил грязно-белую шубку крохотный котенок. — Это Мадейра, — сказал он, проходя в комнату, — ей очень нужна помощь. Надо глазки промыть срочно, в нее ящерицы стрелялись какой-то химической гадостью. Солдат и Джессика растерянно переглянулись.